Муравей и белка были на пляже. Они весь день путешествовали, и хотя с ними до сих пор ничего не произошло, были довольны. Необычное путешествие, сказала белка. Муравей кивнул. Над морем спускалось солнце. Белка и муравей решили выкопать в песке ямку и поспать в ней. По мне так можно поспать и под открытым небом, сказала белка. День был тёплый, и небо над морем слегка дрожало. Ветра не было, море было спокойным и гладким. Пока они стояли и думали каждый о своём, солнце вдруг начало опускаться очень быстро. Осторожно, крикнул Муравей. Солнце с огромной скоростью упало в море. Во все стороны полетели брызги. Вода зашипела, от неё пошёл пар, как от кипятка. Вдруг стало очень темно, и на небо поспешно выскочили звёзды. Из моря вынырнула акула. Ай! ревела она. Чуть позже она выбралась на пляж, раскалённая до красна. За ней появились дельфин, скаты, каракатица, кто-то с подпалёнными плавниками, кто-то с обожжённой чешуёй, а летучая рыба со стоном влетела на пляж над их головами. "Это ужасно", сказала акула, стирая пот со лба. "Там так жарко". Остальные не могли произнести ни слова и жадно смотрели на прохладное чёрное небо. Белки и муравьи ходили между ними, приглаживали жабры, отмывали закоптившиеся щупальца. Хлопот было много, а с ней они даже не думали. Постепенно звери успокоились, болью тихло, море стало спокойным и гладким, а луна светила, как и всегда. Под утро солнце снова появилось из моря, очень быстро оно взлетело в небо, и на пляже стало светло и тепло. Еще в полусне акулы, ска-дельфины и каракатицы потянулись к воде. Белки и муравьи выкопали ямку и попытались заснуть. Но как только они закрыли глаза, над ними пронеслась летучая рыба, на этот раз в сторону моря. На самом деле, сказал Муравей, никогда не знаешь, чего ждать от солнца. Но белка его уже не слышала.